Но самым замечательным был тот день, когда на лужайке в королевском кроуле собралась охота сэра Хадлстона Фадлстона. Для маленького Родона это было необычайное зрелище. В половине 11 на аллее показался Том Муди, егерь сэра Хадлстона Фадлстона. Вот он едет рысью в сопровождении породистых гончих, держащихся собранной сворой. За ним два псаря в алых кафтанах, Веселые рослые парни на поджарых чистокровных лошадях. Они с необыкновенной ловкостью концами своих длинных тяжелых бичей стягают по самым чувствительным местам тех собак, которые осмеливаются отделиться от своры или хотя бы повести мордой на выскочившего из-под самого их носа и порскнувшего в сторону зайца или кролика. Затем подъезжает Джек, сын Тома Муди, Он весит 70 фунтов, рост его 48 дюймов и никогда не станет больше. Он на мощном коне, наполовину закрытым объемистым седлом. Это любимая лошадь сэра хадлстона Фаддлстона, Ноп. То и дело появляются новые лошади. На них сидят маленькие грумы в ожидании своих хозяев, которых ждут с минуты на минуту. Том Муди подъезжает к двери замка. Его приветствует дворецкий и предлагает выпить, но Том отказывается. Он удаляется со своей сворой на защищённый уголок лужайки, где собаки начинают кататься по траве, возиться и сердито ворчать друг на друга. Иногда они поднимают отчаянную грызню, но быстро утихают под окриком Тома, непревзойдённого мастера ругаться, или поджалищем концом бича. Прискакали юные джентльмены на породистых лошадях, забрызганные до колен грязью, Они заходят в дом выпить вишнёвки и засвидетельствовать своё почтение дамам, а кто поскромнее и думает больше об охоте, снимает с себя покрытые грязью сапоги, пересаживается на охотничью лошадь и разогревает кровь предварительным галопом вокруг лужайки. Затем они собираются около собачьей своры и беседуют с Томом Муди о прошлой охоте, о достоинствах плаксы и алмаза, о состоянии полей и о том, что с выводками лисиц год от году все хуже. Но вот появляется сэр Хадлстон верхом на красивом жеребце. Он подъезжает прямо к замку, входит, учтиво приветствует дам, но как человек, не тратящий лишних слов, сейчас же приступает к делу. Собак подводит к самому подъезду, и маленький Родден спускается к ним возбужденной и слегка напуганный бурными проявлениями хвосторга, Они похлопывают его хвостами и повизгивают, оскалив зубы, и поднимают такой разноголосый лай, что Тому Муди криками и бичом едва удается их успокоить.